Эпилог Пять лет спустя «Надеюсь, мы не причиним ректору слишком много хлопот своим визитом». Я расправила складки на юбке и откинулась на мягкую спинку сиденья. «Но у нас был вариант пригласить его к себе во дворец», — отозвался Вейтон. «Ты же захотела навестить его сама». «Я просто соскучилась по академии», — призналась я. «Вот и повод подвернулся заглянуть сюда. А ты разве не соскучился?» «Я скорее соскучился по временам учёбы», — усмехнулся Вэй. «Оказывается, они были такими беззаботными». «Не могу полностью разделить с тобой эту ностальгию по беззаботному времени», — улыбнулась я. «Беззаботным у меня, возможно, был только первый месяц учёбы. А дальше всё слишком быстро пронеслось. И это была правда. Учёба в академии действительно прошла для меня как одно мгновение». Закончить оставшиеся четыре курса за два года мне всё же удалось. Правда, практически без выходных и каникул, и под пристальным вниманием окружающих к моей персоне. К этому тоже было нелегко привыкнуть, как и к титулу королевы. Я и по сей день не всегда реагировала на обращение ваше величество. Что уж говорить о первых месяцах. Да, это было нелегко, а порой невыносимо. но я всё равно ни о чём не жалею, потому что прошла этот путь не одна и готова следовать по нему и дальше. Вместе я посмотрела на Вейтона и взяла его за руку. Он улыбнулся и сжал мою руку в ответ. Занятия на днях уже закончились, студенты разъехались, поэтому наше появление в академии должно пройти тихо, без торжественного приёма, продолжил нашу тему Вей. «Ректор, во всяком случае, уже давно в курсе, что мы не любим пышных встреч». Вейтен оказался прав. На крыльце главного корпуса нас ожидали только ректор и профессор калим «Ваше Величество!» Приветствовали они нас поклонами. У меня же внутри всё вновь запротестовало от необходимости подобных церемоний. Но, увы, этикет требовал к себе серьёзного отношения, особенно на людях. И только когда мы оказались в кабинете ректора, а гвардейцы остались за дверьми, можно было позволить себе расслабиться и ненадолго вернуться к прежней легкости в общении. «Так о чем вы хотели поговорить, господин ректор?» — спросил Вейтон. «Хотел поинтересоваться вашим мнением по поводу упразднения элитной семерки», — ответил тот. «До того, как вынесу его на обсуждение совета попечителей. В последнее время битва за место в семерке превратилась в какую-то войну». И не всегда туда попадают те, кто чист в своих намерениях и достоин этого. Полагаю, можно найти иные методы поощрения талантливых студентов. Мы с Вейтоном переглянулись, и Вей первый кивнул. Возможно, вы и правы, ректор. Пора искать другой способ выделить достойных студентов среди прочих. Я с радостью рассмотрю ваше предложение Со своей стороны обещаю поддержку, в том числе и финансовую, если потребуется. Благодарю, ваше величество. Ректор тепло улыбнулся. «Мне очень приятно видеть вас здесь вместе». «А где же её высочество, принцесса Адель? Почему не составило вам компанию?» «Её высочество изволило закапризничать, поэтому осталось под присмотром бабушки и дедушки», — ответила я. «Надеюсь, она здорова», — осведомился ректор с беспокойством. «Полностью», — заверила я. И, усмехнувшись, бросила взгляд на Вейтона. «Просто там её очень балует». «А кто-то, кажется, ревнует к собственной дочери», — хмыкнул тот. «Не хотите ли чего-нибудь выпить? Чаю, кофе или чего-нибудь покрепче?» Ректор, видимо, решил деликатно сменить тему, не дав нам повздорить. Впрочем, мы не собирались этого делать, если только в шутку. Адель — наша маленькая принцесса. Наша радость и гордость. С внешностью мамы, но характером и стихией, унаследованными от папы. «В дочке мы оба души не чаяли и баловали одинаково сильно. Правда, бабушке с дедушкой и здесь удалось обогнать нас, родителей. Конечно, в планах у нас ещё подарить Адель-братика. И что-то мне подсказывает, этот план начнёт воплощаться в жизнь в самом ближайшем будущем». «Нет, благодарю», — отозвался Вейтон на предложение ректора. «Я тоже не хочу, спасибо», — поддержала я. «Мне бы хотелось немного прогуляться по Академии. Можно?» «Конечно!» — ректор радушно развёл руками. «Сколько угодно и где угодно!» «У нас такие гости!» — воскликнула Фелиса, которую мы встретили в коридоре, только покинув кабинет ректора. «Привет!» — мы наскоро обнялись. «А ты что здесь делаешь?» «Ведь каникулы!» «Каникулы для студентов!» «А у преподавателей работа и летом продолжается!» — усмехнулась Фелиса. Вейтон тоже приветственно махнул ей рукой, а сам остановился, чтобы закончить разговор с ректором, который вышел вслед за нами. «Какая ты красивая!» Фелиса внимательно оглядела меня с ног до головы. «Платье, шляпка, туфли!» «Прекрати!» — остановила её я. «Лучше расскажи, как ты, как Алекс. Я давно с ним не виделась, в отличие от твоей. Алексу всё же удалось окольцевать троптивую Фелису три года назад». И у них даже родились сыновья-близнецы, почти ровесники нашей Адель. Вот только из Фелисса невозможно было сделать послушную жену и домохозяйку, и при первой возможности она вернулась в Академию в качестве преподавателя Мактеории. алекс же работает в Королевской службе безопасности и является чуть ли не правой рукой Вейтона. Впрочем, как с недавних пор и Джулиана. Так что в их дружной компании тоже без особых перемен – всё идёт своим путём». «Да всё у нас хорошо», — усмехнулась Фелиса. «Ссоримся, миримся, ничего нового». «А что слышно о Мэг?» «Если не ошибаюсь, в этом месяце у них запланированы гастроли в Каталане». Говоря о них, Фелиса имела в виду не только сестру, но и Шина. «Я сама была ошеломлена, когда узнала, что почти сразу после выпуска они внезапно создали музыкальный дуэт А Шин аккомпанирует ей на фортепиано. И главное, этот творческий союз ожидал феерический успех. Настолько головокружительный, что их гастрольный график сейчас плотнее, а востребованность у публики выше, чем у отца Шина в лучшие годы его карьеры. Не знаю, какие у Нейджа сейчас отношения с отцом, но, думаю, он счастлив, занимаясь, наконец, тем, что любит. Как и Меган. Вот уж кто просто создан блистать на сцене и купаться в любви зрителей, так это она. Связывает ли эту пару нечто большее, чем музыка? На этот вопрос не может ответить даже филиса Ясно одно, ни Шейн, ни Мэг пока точно не стремятся остепениться и позволить поглотить себя семейной жизни Надеюсь, они найдут возможность выступить осенью на нашей своем годовщине свадьбы. задалась я этим вопросом слух. «Думаю, по такому случаю они отменят все другие выступления». С уверенностью весело ответила Фелиса. «Кстати», — вдруг спохватилась она, — «тебе приходило приглашение глории «Приглашение?» «Какое?» — оживилась я. «Неужели?» «Да». Фелиса хлопнула в ладоши. «Пришло сегодня утром?» «А я еще не разбирала утреннюю почту», — вспомнила я, улыбаясь. «Надо же!» «Похоже, Тиму всё же удалось добиться расположения родителей Глории и получить от них согласие на брак, по их меркам не совсем равный. Это заняло у них два года, и вот, наконец, свершилось. Это действительно одна из лучших новостей за последнее время, не считая рождения моего двоюродного племянника прошлой осенью. Да-да, у аннети и Макса родился сын, и, кажется, на подходе второй». Но об этом я точно узнаю в самом ближайшем будущем. В следующем месяце они переезжают жить в Аргалис, и мы, наконец, будем видеться чаще. Возможно, ей и о что-то удалось узнать. Он, как в прошлом году, окончил академию, сразу куда-то уехал, даже дома не появлялся, и до сих пор о нем ни слуху, ни духу. Что с ним стало? Как его здоровье? Не использует ли он больше свою магию? «Об этом, вы мне приходится только гадать». «О чем вы еще говорили с ректором?» Спросила я Вейтона, когда мы, выйдя на воздух, прогуливались по дорожке Академического сквера. «Об Эрике», — ответила Вей. Ректор спрашивал, когда он вернется из Родогайских земель. Волнуется за здешние печати. Подходят сроки их обновлений. Зак Редклифф все же остался для всех Эриком Форсом, талантливым выпускником Королевской Академии, которого король взял к себе на должность придворного некроманта. Поначалу многие царедворцы были недовольны таким выбором, считая, что молодой, неопытный король ставит на столь ответственное место такого же неопытного некромага. Но после того, как Эрик Зак в одиночку восстановил границы с Нижним миром по всей стране, взяли свои слова обратно. Теперь многие советники даже побаиваются его. Как, и видимо, побаивались в своё время и Рэдклиффа. Профессора Лотта мы застали на его неизменном месте, на стадионе. Он сидел за столом на улице и заполнял какие-то журналы. А рядом носился четырехлетний кропуз и своимственным видом размахивал уменьшенные копии меча своей мамы. Впрочем, он и сам был, вылитая Джу. От отца ему достались лишь голубые глаза и огненная стихия. Профессор Лотта и Джулианна сыграли свадьбу через неделю после нас с Вейтаном, А спустя девять месяцев уже стали родителями малыша Дейла. «На этой неделе моя очередь смотреть за сыном», — после приветствия объяснил Лот. «Но ему, похоже, здесь нравится», — заметила я. «Кажется, я уже знаю, на какой факультет Королевской академии зачислят Дейла», — со смехом добавил Вейтон. «Без вариантов», — поддержал его не без гордости Лот. «Напоследок мы спустились к пруду. Заглянем-ка сюда». Вейтон взял меня за руку и повёл в беседку. Ту самую, нашу. Здесь ничего не изменилось. Действительно. Я с улыбкой погладила шершавое, потемневшее от времени дерево. Помню, как мы тут прятались от посторонних глаз. Вейтон хмыкнул и жестом приказал охране отойти и отвернуться. Теперь приходится от посторонних глаз избавляться так. Он притянул меня к себе и поцеловал. Пылко, жадно, вмиг пробуждая во мне ответное желание. Прошло шесть лет, а у нас каждый взгляд, каждый поцелуй, каждое объятие словно в первый раз. И это удивительное чувство, чувство единения всего, мысли, сердец, души, стихи, которые мы готовы пронести через года, через все трудности, через всю жизнь, а может и вечность.